Глава вторая Небо озарилось первыми вспышками фейерверка, и я, задрав голову, уставилась на зрелище. Близость Актавиана волновала и вызывала невольную дрожь в теле. После наглых приставаний Марка и его похотливых ручонок к объятиям мужа я отнеслась настороженно. Но он просто держал меня в кольце рук и не позволял себе лишнего. Его горячее дыхание, опаляющее макушку, согревало приятным теплом, успокаивало. А в ночном небосводе взрывались разноцветные огни, рассыпаясь искрами и мириадами звездочек. Расцветали диковиные цветы, порхали необыкновенные бабочки. Финальным аккордом стал гигантский дракон, который долго кружил над академией, расправив крылья и изрыгая пламя. «Тебе понравилось?» Ехидно поинтересовался декан, когда в ночном небе погасли последние огни. «Это было великолепно!» прошептала, нехотя возвращаясь к действительности, которая удивила неожиданным открытием. «Оказывается, я удобно устроилась, используя мужа как опору и грелку». Положила голову ему на плечо, прильнула к груди и просунула руки под камзол, нагло прижимаясь к горячему телу. «Извини, Те, Я испуганно вытащила руки и дернулась, чтобы отстраниться, но меня мягко удержали на месте и осуждающе покачали головой, взглядом показывая, что мы не одни. Я засмотрелась и немного замерзла. «Не извиняйся, Фэл. Октавиано снял камзол и накинул его мне на плечи. Собственническим жестом прижал к себе, так что я невольно уткнулась лицом в его шею, Затем поцеловал висок и прошептал, опаляя дыханием кожу за ушком. Мне тоже понравилось. После такого признания декана у меня щеки зарделись. Как хорошо, что в этот момент никто не видел выражение моего ошеломленного лица. Кажется, где-то вдали куранты пробили полночь, знаменуя начало Нового года. Или это случилось перед фейерверком? В голове все смешалось. И мысли, как на зло лезли шальные, навеянные притягательным ароматом мужского парфюма и крепкими объятиями супруга, будражащими воображение. Ты напряжена, почувствовал мое состояние Октевиан. Хочешь бокал игристого вина в честь праздника? Нет, что ты? Нам же нельзя алкогольные напитки, отказалась я. Тогда закажу ягодный морс. Может, перекусить хочешь? Ночь впереди длинная. Что ты имеешь в виду? В горле пересохло, так что морс пришелся кстати. Как что? Император уже отправился в зимнюю резиденцию. Для гостей портал будет работать еще два часа, чтобы успели собраться, а во дворце нас ждет первая брачная ночь. Неужели ты и не знаешь, что ожидает новобрачных после обряда в храме? Поинтересовался супруг, волнительно облизав губы. Какая Н ночь? переспросила, посчитав, что ослышалась, но «Ну, мы же... А разве... Ну, то есть... Я думала, что... Брачная?» Испуганно всмотрелась в глаза Актавиана, выискивая подвох или признаки неудачной шутки. «Без этого брак не будет считаться действительным. Поженись мы в храме, тогда неподтвержденный союз признали бы со временем несостоявшимся. Но ритуал, проведенный императором, отменить нельзя. Терпеливо разъяснил необходимость предстоящего события. «Но это же навсегда соединит нас!» «Я не хочу! Ты ведь мог отказаться! Зачем вообще согласился жениться на мне?» Бросила с упреком, чувствуя, как изнутри захлестывает горькой обидой, а глаза наполняются слезами. «Фелиция, ты же умная девушка!» Со вздохом произнес муженёк, и, вытащив из внутреннего кармана платок, промокнул влагу в уголках моих глаз. «Сама подумай, в каком свете тебя выставил бы отказ. Ты отвергла принца, но и сговоренного жениха увлечь не смогла. Твой отец уже попал в немилость его величества, так еще и союзника давнего лишился бы в одночасье. Как поступил бы Патриция Ромелин в этом случае? Отец постарался бы тут же избавиться от меня». Я поникла, осознавая неприглядную правду. Скорее всего, как и грозился Марк, продал бы меня в наложнице принцу. — А ты, выходит, пожалел меня? — Ясно. Я медленно отступила, сняла камзол, сложила его аккуратно и с поклоном протянула мужчине. — Благодарю за оказанную честь, дорогой супруг. Позвольте же отлучиться ненадолго, чтобы собрать вещи, Уверяю, вам не придется долго ждать. Фелиция, возмущенным шепотом одернул Вильгросса, не устраивай представлений. Как прикажет мой драгоценный супруг, склонилась еще ниже, спрятав пылающее гневом лицо. Хорошо, Фэлл, сдался декан, забирая Камзол. Иди. Зайду за тобой через полчаса. Остальным адептам новости сообщу сам. Получив разрешение, я неторопливым шагом ушла с террасы, сдержанно ступая и не поднимая глаз. Но едва оказалась в коридоре, опрометь и бросилась к себе. Только захлопнув дверь, позволила эмоциям вырваться наружу и взахлёб разрыдалась, сползая по стенке на пол. Сбылся худший кошмар. Я вышла замуж за ильмирийца, получившего полную власть надо мной, Не самого плохого мирийца конечно, но это уже не важно. Выбора мне не оставили, вынудили согласиться, ведь если бы Марк заполучила до мной власть, я бы сейчас выбирала способ уйти из жизни. Или же убила принца, а после меня бы казнили. Но пусть не празднуют победу. Октавиан волен поступать, как посчитает нужным. Я сделаю вид, что смирилась. Не впервые подстраиваться под обстоятельства — Жаль только, что брачная ночь случится с нелюбимым. Жестокие звезды или сары посмеялись над моим стремлением к свободе. Что им стоит разбить еще одну мечту? Это ведь не смертельно. Переживу как-нибудь, привыкну, притворюсь, что все в порядке, а потом сбегу, как только появится возможность, и царапку заберу, чтобы никто не отыгрался на бедняжке в отместку. Можно пуститься в бега немедленно, сохранив девичью честь, Но я даже за пределы академии самостоятельно не выберусь. Да и потом, куда идти? Я не знаю реалий чужого мира и в первой же таверне проколюсь на мелочах. Если брак не подтвердится, отец сразу отречется, а императорские ищейки вмиг разыщут меня, как бы далеко не убежала, и тогда за собственную жизнь я не дам ни гроша. Если же я стану законной женой декана Вильгроссы, то и ответ впоследствии держать только перед ним. Приняв непростое решение, я вытерла слезы и поднялась. Скинула ненавистное платье, зашвырнув подальше в шкаф, и отправилась в ванную. После я переоделась в униформу, уложила в дорожную сумку доспехи со спатой, комплект спортивной формы, сменного белья, стилус и учебники. Прежде чем сбежать, я получу максимум того, что поможет выжить и устроиться в будущем. Теперь, когда появилась цель... Я буду использовать каждую минуту, чтобы приблизиться к ее осуществлению. Мечтая о несбыточном, рассчитываешь на чудо, а когда знаешь, к чему стремишься, надеешься только на себя. Когда через полчаса Октавиан постучался, я была готова к встрече. Активировала артефакт, преобразивший одежду в бальное платье, накинула поверх него пальто и с улыбкой распахнула дверь.